Глава четвертая. Наступила поздняя осень. С полей свезли последние суслоны. В этот день мама взяла меня с собой в поле. Уж очень я просился. За день она намаялась, так что снова заболела нога. Мама сорвала подорожник, положила его на рану, обвязала тряпицы. Говорят, подорожник от порезов помогает. Недаром порезником зовут. Бабы ушли гурьбой, затянув нескончаемо длинную многоголосую песню. Мы шли медленно и долго, мама с трудом наступала на больную ногу, потому мы все больше и больше отставали от баб. Вначале мы их потеряли из виду, потом и песенных звонких не стало слышно. В это время к нам подъехал Денис Устюжанин, как с неба свалился так неожиданно. Поравнявшись с нами, он осадил жеребца и выпрыгнул из телеги. Жеребец встал, да чего умное животное. Денис поздоровался и предложил подвезти. — Садись, кума, и ты, Ефимка, садись, — сказал он. Мама попыталась было сесть, но нога не слушалась, и она виновато посмотрела на Дениса. Тот легко поднял ее и осторожно посадил в телегу. Посадила меня, хотя нужды в этом не было никакой. Я могу в любую телегу запрыгнуть с ходу Жеребец потихоньку тронул, и Денис пошел рядом с телегой у маминых ног. — Ты что это, Серафима, босиком ты ходишь? — спросил он. — Так а что, разве нельзя? Так ведь простудишься. — А простужусь, так ведь жалеть-то некому. Это меня сразу обидело. Я насупился и показал, что мне не нравится такой разговор. Денис это понял. Он кивнул на меня. Мама повернулась ко мне, обняла, обхватила за голову, и обида прошла. Мама была в длинном платье, повязанном поясом, под самой грудью. Денис и на это обратил внимание. — Ты что, Серафима, платье какое носишь? Уж больно длинное, — спросил Денис и положил руку маме на ногу. — Так ведь я не девка, юбки-то коротенькие носить, да голые-то ноги показывать, — ответила мама и сбросил руку Дениса со своей ноги. — Я ведь к чему говорю? Их у тебя можно царю показывать, а ты прячешь, — объяснил Денис и снова положил руку на прежнее место. Потом помолчала и ни с того ни с сего сказала. Вишь, как получилось. С молода-то думалось, рожь сеем, а под старость, гляди, лебеду косим. Денис согласился, а мама тряхнула головой, посмотрела на него пронзительно и сказала. — Ну что, помучили тебя, подразнили, и, видно, хватит пока. Но Денис смотрел на маму с мольбой. Жеребец тронул, застоявшись, и шел кое-как. Плелся играючи, балуясь своей силой и не чувствуя над собой хозяина. «Что тебе, баба, многодетная? Ты, небось, девкам во сне снишься?» «Так ведь на всю бы жизнь», — сказал Денис и ударил жеребца вожжами. «Ну, уснул, что ли?» Тот сразу сорвался в рысь. Телегу начало бросать и трясти. Разговор прекратился. У деревни Денис остановил жеребца, схватил маму в береме, осторожно поставил на землю, с восхищением выдохнул. Платьте на тебе какое? За все нашу, ответила мама. Что мне его жалеть? Я выскочил из телеги, Денис прыгнул в телегу и стой размахивая вожжами, угнал, скрылся в пыли. Мы с мамой остались на дороге одни. Когда вошли в деревню, я сказал: "Мам, а мам, а дядя Денис говорит" Вот мы с тобой, где у него. Я показал на грудь, наложив свою ладошку на то самое место. Мама положила руку мне на голову и погладила меня. Домой мы вернулись точно осиротелые. Когда мы с мамой шли по деревне, к нам подбежал Вася Матюшин по прозвищу Живодер. «Серафима!» — крикнул он. «Я с тобой поговорить хочу!» Мама остановилась. Вася махнул рукой на меня и распорядился. «А ты, Ефим, давай шагай, не для тебя разговор будет». Но мама не отпускала мою руку. Я посмотрела, она сказала. «О чем тебе помешал?» да ведь не все можно при нем говорить-то». «А если при нем нельзя, так и совсем не говори». Вася изменил тон. «Я ведь о чем хотел с тобой поговорить?» «У садомцев мужик из Вахруши пришел». «Говорит, Егора там видел твоего». — Живет он с бабой одной, двое рабят у него уже от нее. — Ну и что? — спросила мама. — Да как что? — возмутился Вася-живодер. — Разве порядок? Разве мы для этого революцию делали? — Ох, несознательная ты, Серафима! — Так ведь где мне сознательности твоей набраться? Я ведь по городам не шастала и революции не делала, как ты. Ты, Серафима, не обижайся. Я как-никак когда-то не рядовой был. Если хочешь, так приду. Сегодня к тебе, коли свободно будешь, и все обскажу. Вася Живодер опять старался на мировую, но мама не поняла его добрых намерений. «Знаю я, зачем ты ко мне прийти хочешь», — резко сказала она. «Так ведь за тем же, зачем один мужик в баню ходит?» начал было вася, Но мама оборвала его. Ты это о чем? А все об том же. Знаю я. Вот так, Серафимушка. Пустишь, все шито-крыто будет. Не позволишь, вся деревня узнает. Выбирай. Да не ошибись, смотри Серафима. Но мама не из таких. Она плюнула Васе Живодеру в лицо, и пока тот вытирался, выговорила ему все, что думала. Гнида ты, Василий, раз ты мужик? Да ты хуже всякой завалящей бабы. Недаром тебя всю жизнь с живодером зовут. Ты как революцию возгряты этакое делал? Ты ведь мужиков богатых грабил, да домой все волок, а не людям нуждающимся. Вот вся революция-то твоя в чем была. Ты бессоновых-то до да нитки обобрал, а через год у них сын вернулся без обеих ног, да с орденом красным, — А куда это все пошло, что ты у них отобрал? — Все пропил да бабам своим раздал. Ты мне лучше не трогай нехристи. Вася, как ни в чем не бывало, улыбнулся маме и сказал. — А че ты больно ерепенишься-то? Че уж и пошутить нельзя. Ходишь тут, только аппетит дразнишь. Подумаешь, крепость какая. Да и, может, тебе только из любопытства. А если б сурьезно, так сурьезно-то мне еще никто не отказывал, ни одна. — Ну так иди стороной, кому ты нужен эдакой. Небось, баба-то все глаза проревела с тобой, живодёром. Но Вася тут же взорвался, не выдержал. — Ты мою бабу не трогай, она не чита тебя. У меня тоже самолюбие есть. — Ну иди, и пойду. И разошлись.